Морис Левель. Псарня. Перевод Ольги Усовой. Пробило 10. Месье де Артевель опустошил последнюю кружку пива, взял газету, почесался, зевнул и медленно встал. Висящая над столом лампа ярко освещала россыпь дроби и патронов. У камина в тени в глубоком кресле лежала женщина. В окна дул сильный ветер, дождь громко стучал в стекло, и время от времени доносился громкий лай из псарни, где охотничьи псы без устали возились и дрались с самого утра. Их было сорок. Крупные мастифы с уродливыми клыками, жестко-шерстные вендейские грифоны, свирепо бросавшиеся на диких кабанов во время охоты. Каждую ночь их злобный лай будоражил всю округу, беспокоя всех соседских собак. Месье де Артавель приподнял штору и посмотрел сквозь темноту в сад. Мокрые ветки сияли, как стальные лезвия. Ветер кружил осенние листья и облеплял ими стены. — Мерзкая погода! — проворчал он. Держа руки в карманах, он прошелся по комнате, остановился у камина и пинком разломил наполовину сгоревшее полено. Ярко-красные искры упали в золу. Взвелось пламя... прямое и острое. Мадам де Артевель не пошевелилась. Отблески огня играли на ее лице, золотили волосы, румянили бледные щеки и, танцуя на ее лице, бросали тени на лоб, веки и губы. Псы, на мгновение затихшие, снова забеспокоились. Их лай, шум ветра, шелест дождя в листьях деревьев создавали в гостиной уют, а присутствие безмолвной женщины добавляло обстановке интимности. Это возбуждало месье де Артевеля. Подогреваемые этой обстановкой и теплом комнаты желания разливались по его венам. Он коснулся плеча жены. «Уже десять. Пойдешь спать?» Она утвердительно кивнула и с некоторым сожалением покинула свое кресло. «Хочешь, чтобы я пошел с тобой?» «Нет, спасибо». Де-Артевель скривил губы и нахмурился. «Как хочешь». Прислоняясь плечом к каминной полке, он проводил ее взглядом. Женщина шла грациозно и плавно, подол ее платья волнами скользил по ковру. Его мышцы сковывал гнев. В этом замке, где все принадлежало только ему, он провел много дней в мечтах о жене, которая хотела бы жить с ним в уединении, внимательная к его потребностям, покорно улыбаясь всем его желаниям. Она приветствовала бы его нежными словами, когда он возвращался с охоты с посиневшими от холода руками, усталым сильным телом, принося домой свежесть полей и торфяных болот, запах лошадей, охоты и псов. встречала бы его губы жадным поцелуем. Тогда, после долгой поездки по ветру, дождю и снегу, после присыщения свежим воздухом, тяжелых походов по оврагам, скачек через леса, где ветки деревьев цеплялись за его бороду, следовали бы долгие ночи любви, взаимных трепетных ласк. Однако, как же огромна разница между мечтой и реальностью?» Когда закрылась дверь, и в коридоре стихли шаги, он пошел к себе в спальню, лег на кровать, взял книгу и попытался читать. Дождь шумел громче, чем когда-либо. Ветер завывал в камине. В парке ветки падали из деревьев. Псы лаяли, не переставая, и Хлай слышался сквозь треск деревьев, заглушая шум ветра. Дверь псарни едва держалась под их натиском. Артевель открыл окно и крикнул: «Тихо!» На несколько секунд они затихли. Он ждал. Упавшие на лицо капли дождя немного освежили его. Снова послышалось лаянье. Он ударил кулаком в ставню, пригрозив «Заткнитесь, вы черти!». В его ушах звучало пение, свист, звон. Желание ударить, сдавить, почувствовать трепет плоти в кулаках завладело им. Ну держитесь! взревел он, захлопнул окно, взял кнут и вышел. Дэртвейл шагал по коридорам, не заботясь о тишине спящего дома, пока не приблизился к спальне жены. Он сбавил шаг и старался передвигаться как можно тише, боясь потревожить ее сон. Опустив глаза, он заметил свет под ее дверью и услышал приглушенный звук торопливых шагов по ковру. де прислушался. Звуки стихли. Свет погас. Он не шевелился, но потом, движимый подозрением, мягко позвал. «Мария Тереза!» Ответа не последовало. Он позвал громче. Любопытство, сомнение, которое он не осмеливался сформулировать, заставляло его затаить дыхание. де осторожно постучал в дверь. Голос внутри спросил: "Кто там? Я открой дверь." Дуновение теплого воздуха, наполненного ароматами духов и какого-то другого подозрительного запаха, коснулось его лица. Голос спросил: "В чем дело?" Д'Артавель вошел молча. Он почувствовал, что жена стоит прямо перед ним, чувствовал ее дыхание, кружева ее платья касались его груди. поискав в кармане спички и не обнаружив их, приказал «зажги лампу». Мария Тереза подчинилась. Он оглядел комнату. Шторы были плотно задернуты, на ковре лежала шаль, белоснежные простыни на широкой кровати были скомканы. А в углу, у камина, поперек шезлонга лежал мужчина. Воротник его рубашки был расстегнут, голова опущена, руки безвольно повисли, глаза закрыты. Он схватил жену за запястье. «Ах ты грязная! Ш... Так вот, почему ты отворачиваешься от меня?» Мадам Д'Артавель не сдвинулась с места. На её побледневшем лице не было и тени страха. Глядя прямо ему в глаза, она тихо произнесла. «Ты делаешь мне больно!» Д'Артавель отпустил ее. Склоняясь над неподвижным телом, он потряс кулаком и крикнул. «Любовник в спальне моей жены! И... и... и кто? Друг? Почти сын! Шлюха!» Она остановила его. «Это не мой любовник». Он рассмеялся. «Ха-ха! Ты думала, что я поверю в это?» Дертовель схватил лежащего человека за воротник и поднял перед собой. Но, когда увидел бледное лицо, полуоткрытый рот, обнажающий зубы и десны почувствовал странный холод плоти, коснувшийся его. Он вздрогнул и отпустил тело. Мертвец тяжело рухнул на ковер, дважды ударившись лбом о стул. Его ярость переключилась на жену. — Что ты скрываешь? Говори! — Все очень просто, — начала мадам де Артовель. Я собиралась ложиться спать, когда услышала звук шагов в коридоре. Такие... неуверенные шаги, нерешительные. И голос просящий «Открой дверь, пожалуйста, открой». Я решила, что тебе стало плохо, и открыла дверь. Затем он вошел, а точнее ввалился в комнату. Я знала, что у него иногда случаются сердечные приступы, поэтому положила его туда и уже собиралась идти за тобой, когда ты постучал. Вот и все. Склонившись над телом и, видимо, немного успокоившись, он спросил, четко выговаривая каждое слово. «И тебя не удивило, что никто не слышал, как он вошел. Собаки лаяли. «И зачем бы он пришел в такое время?» Она сделала неопределенный жест. «Мне это не кажется странным. Но я могу только предполагать. Возможно, он почувствовал себя плохо и...» Он был совсем один в собственном доме. Ему было страшно оставаться там. Он пришел сюда за помощью. В любом случае, когда ему станет лучше, когда он будет способен говорить, он тебе все расскажет». Месье де Артевель выпрямился во весь рост и посмотрел жене прямо в глаза. «Получается, мы должны согласиться с твоей версией и с тем, что мы никогда не узнаем настоящую причину его визита». Потому что он мертв. Она всплеснула руками, ее зубы застучали. Этого не может быть. Он... Да, мертв. На мгновение де Артавель погрузился в глубокие раздумья, затем продолжил более мягким голосом. «Знаешь, чем больше я думаю об этом, тем более правдоподобным, мне кажется, твой рассказ. Его отец и дядя умерли подобным образом, внезапно. Э, проблемы с сердцем — это у них наследственное. Сильная эмоция, шок, острые ощущение и все. Все мы смертны». Он подвинул кресло к камину, сел и, протянув руки к огню, продолжил. «Но какими бы простыми и естественными ни были причины случившегося, ничто не может оспорить тот факт, что этот человек умер сегодня вечером в твоей спальне, не так ли?» Мадам Д'Артевель закрыла лицо руками и ничего не ответила. «Если твое объяснение и годится для меня, то заставить других согласиться с ним не получится. Услуг будут свои версии, пойдут слухи». Это обесчестит меня, тебя и мою семью. Такое нельзя допустить. Мы должны найти выход из положения, и я уже нашел его. За исключением тебя и меня, больше никто не знает и никогда не узнает, что произошло в этой комнате. Никто не видел, как он вошел. «Возьми лампу и пойдем». Он поднял тело и приказал жене. «Иди, я за тобой». Она колебалась, выходя из комнаты. «Что ты задумал?» «Представь это мне! Иди!» Медленно и очень тихо они прошли к лестнице. Мария Тереза высоко держала лампу, свет мерцал на стенах. Д'Артевель аккуратно переставлял ноги с одной ступеньки на другую. Когда они добрались до двери, ведущей в сад, он сказал «Открой! Осторожно!» От сильного порыва ветра пламя в лампе вспыхнуло и погасло. Под напором дождя стекло треснуло и разлетелось на мелкие осколки. Мадам Д'Артавель поставила лампу на землю. Они пошли в парк. Под ногами хрустел гравий, по их головам хлестал дождь. Он спросил. — Ты видишь дорожку? — Да. — Тогда подойди ближе ко мне. Держи ноги. Он довольно тяжелый." Они двигались вперед в полном молчании. Месье де Артавель остановился рядом с низкой дверью и приказал. «Запусти руку в мой правый карман. Там ключ. Вот он. Давай его мне. Теперь отпусти ноги. Здесь темно, как в могиле. Нащупай замочную скважину. Нашла? Поворачивай ключ». Заинтересованные шумом псы начали лаять. Мадам Д'Артевель испуганно обернулась. «Тебе страшно? Ерунда! Еще один поворот! Вот и все. Уйди с дороги!» Ударом колена он открыл дверь. В предвкушении прогулки псы бросились к нему под ноги. Отталкивая их пинками, одним большим усилием он поднял тело над головой, уравновесил и бросил в псарню, с усилием захлопнув дверь за собой. Лая во весь голос, животные набросились на добычу. Раздался пугающий предсмертный хрип. «Помогите!» — и ужасный нечеловеческий крик заглушил их лай. За ним последовал яростный рык. Непередаваемый ужас завладел мадам Д'Артевель. Вспышка осознания возобладала над страхом, и с дикими глазами она бросилась на мужа, впиваясь ногтями ему в лицо. «Изверг, ведь он был жив!» — кричала она. Месье де Артевель оттолкнул ее и, глядя ей прямо в лицо с издевкой, сказал. «А ты думала, мертв?»